к себе сторожа и иметь его рядом, чтобы на него ты оглядывался, видя в нем свидетеля всех твоих помыслов. Самое благотворное — жить словно под взглядом неразлучного с тобою человека добра. Но с меня довольны и того, если ты, что бы ни делал, будешь делать так, будто на тебя смотрят».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 А не то уходи от самого себя к толпе, Чтобы быть подальше от дурного человека. Будь здоров!»